Британская сказка «Чайлд Роланд» Три принца в солнечном саду играли в мяч с утра, И с ними вышла погулять их милая сестра. Чайлд Роланд, догоняя мяч, ногой его поддел, И мяч, подпрыгнув к облакам, за церковь улетел. За улетающим мечом бежит принцесса вслед. Проходит час, за ним другой, Ее всё нет и нет. Три брата бросились за ней Во все концы земли. В тоске искали много дней, Но так и не нашли. И вот старший брат отправился к знаменитому волшебнику Мерлину. Рассказал ему обо всём, что случилось, и спросил, не знает ли он, где леди Элен. «Прекрасную леди Элен, наверное, унесли феи», — ответил Мерлин. «Ведь святое место, церковь, она обошла против солнца». И теперь она в темной башне короля эльфов. Только самый храбрый из рыцарей может освободить ее. — Я освобожу ее или погибну, — сказал старший брат. — Что ж, попытай счастья ответил Мерлин. — Только горе тому, кто отважится на это, не ведая, как взяться за дело. Но старший брат леди Элен не боялся опасности и попросил волшебника Мерлина помочь ему. Мерлин научил юношу, что ему следует делать и чего не следует. Потом заставил его повторить все сказанное. И вот старший брат отправился в страну эльфов. А двое младших и королева их мать остались ждать его дома. Они с надеждой и тоской ждут брата много лет и горько плачут по ночам, а принца нет и нет». Тогда второй брат пошел к волшебнику Мерлину, и тот сказал ему то же, что и старшему. И он также отправился на поиски леди Элен. А младший брат и королева-мать остались ждать его дома. И брат, и королева-мать ждут много долгих лет, и горько плачут по ночам, а принца нет. И, нет. и вот решил отправиться на поиски леди Элен, младший брат, Чайлд Роланд. Он подошел к своей матери, доброй королеве, и попросил ее позволить ему уйти. Королева сначала не хотела его отпускать, ведь Чайлд Роланд был ее младшим и самым любимым сыном, и потерять его значило для неё потерять всё. Но он просил и умолял, и наконец добрая королева отпустила его. Она дала ему славный отцовский меч, разивший без промаха, и произнесла над ним заклинание, дарующее победу. Вскоре Чайлд Роланд распрощался с матерью доброй королевы и пошел к пещере волшебника Мерлина. — В последний раз, — попросил он Мерлина, — скажи, как может мужчина или юноша спасти леди Элен и ее братьев-близнецов? — Сын мой, — ответил Мерлин, — для этого нужно соблюсти, «Всего два условия, и хоть они покажутся тебе очень простыми, но выполнить их нелегко. Одно – надо тебе кое-что делать, другое – надо кое-что не делать». Делать надо вот что. Как попадешь в страну фей, Руби отцовским мечом голову каждому, Кто с тобой заговорит, Пока не встретишься с леди Элен. И не делать ты должен вот что. Не ешь ни куска, И не пей ни глотка, Как бы ни хотелось тебе есть и пить. Выпьешь глоток, Или съешь кусок в стране эльфов, и не видать тебе больше солнца?» Чайлд Роланд повторял слова волшебника Мерлина, пока не выучил их на память. Поблагодарил его и трунулся в путь. «Он шел и шел и шел все дальше и дальше». И, наконец, увидел табунщика, что паска коней короля эльфов. И Чайлд Роланд сразу понял по их огненным глазам, что он наконец-то попал в страну фей. — Скажи, друг, — спросил Чайлд Роланд табунщика, — где находится темная башня короля эльфов? — Не знаю, — ответил табунщик. Пройди еще немного и увидишь пастуха. Может, он тебе укажет путь. Тут Чайлд Роланд, недолго думая, выхватил свой славный меч, разивший без промаха, и голова табунщика слетела с плеч. А Чайлд Роланд пошел дальше. Он всё шел и шел, пока не увидел пастуха, который пас коров короля эльфов. Пастуху он задал тот же вопрос. — Не знаю, — ответил ему пастух. — Пройди еще немножко и увидишь птичницу. Уж она-то знает. Тут Чайлд Роланд снова поднял свой славный меч, разивший без промаха, и голова пастуха тоже слетела с плеч. А Чайл Троланд прошел немного дальше и увидел старуху в серой накидке. Он спросил ее, знает ли она, где находится темная башня короля эльфов. — Пройди еще немного, — сказала ему птичница, — и ты увидишь круглый зеленый холм. От подножья до самой вершины он опоясан террасами. Обойди трижды вокруг холма против солнца и каждый раз приговаривай. «Откройте дверь! Откройте дверь! Позвольте мне войти!» «На третий раз дверь откроется, и ты войдёшь. Чайлд Роланд уже хотел было двинуться дальше, Да вспомнил наказ волшебника, Выхватил свой славный меч, Разивший без промаха, И голова птичницы слетела с плеч. И пошел Чайл Троланд дальше. Шел и шел, пока не дошел до круглого зеленого холма, что от подножья до самой вершины было поясан террасами. Трижды обошел он холм против солнца и каждый раз приговаривал. «Откройте дверь! Откройте дверь! Позвольте мне войти!» На третий раз дверь и впрямь открылась. Чайлд Роланд вошел, дверь захлопнулась за ним, и он остался в темноте. Правда, здесь было не совсем темно. Откуда-то проникал слабый свет. Но Чайл Троланд не видел ни окон, ни свечей и не мог понять, откуда он проникает. Разве что через стены и потолок Вскоре он различил коридор со сводами из прозрачного камня, выложенного серебром, шпатом и разными сверкающими самоцветами. И хотя вокруг был только камень, воздух оставался чудесно тёплым, как это всегда бывает в стране феи. Вот миновал Чайлд Роланд этот коридор и подошел, наконец, к высокой и широкой двустворчатой двери. Она была полуоткрыта, и когда Чайлд Роланд открыл ее настежь, то увидел чудо из чудес. Перед ним был огромный просторный зал, потолок которого подпирали колонны, какие толстые и высокие, каких и в кафедральном соборе не увидишь. Золотые и серебряные, они были покрыты резьбой, а между ними тянулись гирлянды цветов из бриллиантов, изумрудов и разных драгоценных камней. Даже своды, и те были украшены гроздьями жемчуга, алмазов, рубинов, И других самоцветов. Все ребра сводов сходились в середине потолка, и оттуда на золотой цепи свешивался огромный светильник, сделанный из одной полы и совершенно прозрачной жемчужины невиданной величины. Внутри жемчужины беспрестанно вращался громадный карбункул. Его яркие лучи озаряли весь зал, и, казалось, будто светит заходящее солнце. Зал был роскошно убран, и в конце его стояло пышное ложе с бархатным покрывалом, расшитым шелком и золотом, а на ложе сидела леди Элен и расчесывала серебряным гребнем Свои золотистые волосы. Едва она увидела Чайл Тараланда, Как поднялась и сказала, «Помилуй, Бог, зачем ты здесь, Мой неразумный брат? Запомни, кто сюда пришел, Тот не уйдет назад. Мой милый брат, мой младший брат, Тебя ведь дома ждут. Будь сотни жизни у тебя тихо, Ты все оставишь тут. Садись сюда. О, горе нам! О, как несчастна я! Сейчас придет сюда король, А с ним и смерть твоя. Они сели рядом, И Чайл Троланд поведал ей обо всем, Что с ним было. А она рассказала ему, как их братья один за другим пришли в тёмную башню, но злой король эльфов заколдовал их. И теперь они лежат здесь, словно мёртвые. Пока они говорили, Чайлд Роланд почувствовал, что очень проголодался после долгого пути. Он сказал об этом сестре, леди Элен, и попросил у неё поесть, совсем позабыв про наказ волшебника. С грустью поглядела на Чайлд Тароланда леди Элен и покачала головой. Но она была заколдована и не могла предостеречь брата. Вот она поднялась и вышла из зала, и вскоре вернулась с хлебом и молоком в золотой миске. Чайлд Роланд уже готов был отведать молока, как вдруг взглянул на сестру и вспомнил, зачем пришел. Тогда он схватил миску и бросил ее на землю. — Не глобка я не выпью, ни куска не съем, — сказал он, — пока не освобожу, леди Элен. И тут они услышали чьи-то шаги и громкий голос. Фи — Фи-фа-фа-фам! -фа Кровь человека чует там! Мертвый он или живой, здесь не ждет его покой. И тот час широкие двери распахнулись, И в зал ворвался король эльфов. Выходи биться, если посмеешь нечистый дух, кричал Чайлд Роланд и бросился к нему навстречу со своим славным мечом, разившим без промаха. Они бились и бились и бились, и, наконец, Чайлд Роланд поставил короля эльфов на колени, и тот взмолился о пощаде. — Я пощажу тебя, — сказал Чайлд Роланд. — Но сначала ты должен расколдовать мою сестру, вернуть к жизни моих братьев и выпустить нас всех на свободу. Тогда будешь помилован». «Согласен», — сказал король эльфов. Он поднялся с колен, подошел к сундуку и вынул из него склянку с кроваво-красной жидкостью. Этой жидкостью он смочил уши, веки, ноздри, губы и кончики пальцев, обоим братьям-близнецам, и те сразу ожили и сказали, что души их где-то витали, а теперь прилетели назад. Потом король эльфов прошептал несколько слов леди Элен, и волшебные чары спали с неё. Тогда все четверо вышли из зала, миновали длинный коридор и навсегда покинули тёмную башню короля эльфов. Они вернулись домой к своей матери, доброй королеве, и леди Элен никогда больше не оббегала вокруг церкви против солнца. Вот такую необычную сказку Тебе прочитала «Совушка, Сонюшка»